Все случившееся оказалось таким необъяснимым и страшным. Я утверждаю, что Элиан была уже в тот момент вне опасности. Симпатия всех этих славных людей была мне бесконечно дорога, но их любопытство меня раздражало. Я подумал о том, как обрадуется Мириам, когда узнает, что та другая, которую она так и называла другая, чуть не умерла. И здесь, в этом вестибюле, где все говорили разом, я понял, что Мириам. Действительно имела на меня права, и что если бы Элиан умерла, от прощения и стыд в головокружительном озарении открыли мне, кем же я был. Виновником. Я вернулся назад. Элиан, поддерживаемая доктором, открыла глаза. Она смотрела на меня. Я заплакал на взрыв. Я отдаю себе отчет, насколько неубедительно могут прозвучать мои слова, но других я не нахожу. Спазмы сдавили грудь. Я перестал терзаться. Вновь мог выдержать ее взгляд. Жизнь возвращалась к ней. Глаза ее смотрели с недоверием, как будто она еще не узнавала мир, в котором пробуждалась. Я не смел ее поцеловать. Неотрывно следил за ее, казалось, что-то ищущими глазами. — Это ваш муж, — сказал Малле. Я встал рядом с ней на колени. Ее голова повернулась ко мне. — Франсуа, — прошептала она, — как я испугалась. Не уходи. — Быстро в постель, не до сантиментов, — проворчал доктор. — Вам помочь? Я приподнял ее. Она была ледяной. Мне подумалось вдруг, что я несу собственный грех. Я сказал грех, не зная, что еще придумать, не будучи человеком религиозным. Я в этом происшествии увидел знак, нечто вроде предупреждения. Не познакомься я с Мириам, случилось бы что-либо подобное. Бедовые, в сущности, мысли. Мне было настолько не по себе, от жалости, угрызений совести, что на лестнице я поклялся покончить с собой, если Элиан умрет. Впрочем, я знал, что она вне опасности, но это мне не мешало разглагольствовать о собственной смерти. Может, это лишь способ заставить себя страдать, подняться до уровня Элиан. Чем большим страдальцем она меня увидит, тем скорее поверит мне». Не принимал ли я чрезвычайных мер предосторожности? Как человек совестливый, но не искренний. А может, это только сейчас мне так кажется. Я укладывал Элиан в постель. Моалле тем временем готовил шприцы и ампулы. Я не способен передать, о чем говорили те, кто суетился внизу. Забыл и то, что сказал позже им сам. Сознаю, что в моем рассказе не все ясно. Впоследствии я мог бы заполнить пробелы, придав событиям характер хроники происшествий, но предпочитаю рассказывать их так, как самому себе, так как именно во мне они обрели свою истинную значимость. Любовь к мирям до настоящего времени была страстной игрой. С сегодняшнего вечера я знал, что наша связь таинственным образом превратилась во что-то большее. Пока я бодрствовал в изголовье Элиан, эти мысли, чувства, мечты — Захватили меня целиком. Врач ушел, дом опустел, Эльян спала. Я бесшумно ходил по комнате, время от времени посматривая на нее. Я жил с ней многие годы и никогда ее не видел. Она казалась пугающе спокойной, исполненной необычайного достоинства в своей отрешенности. Руки вытянуты вдоль тела, поверх одеяла, ладонями вниз. Я заметил энергичную складку юрта. рта, Морщинку озабоченности между бровями. Она не обладала ни красотой, ни элегантностью Мириам. Ее чистота и одновременно упорство вызывали мое бесконечное уважение. Она была моей женой. Я чуть не потерял свою жену. Мириам украшала мою жизнь. Элиан была самой этой жизнью. Я до утра перебирал эти скудные истины. Их очевидность меня удручала. В конце концов я сел в кресло у кровати и уснул. Когда проснулся, Ильяна, опешист на локоть, глядела на меня. Я вскочил. «Ириан!» — она печально улыбнулась. На этот раз я долго сжимал ее в объятиях, не в силах говорить. Насколько мне было легко сказать Мириам, что я ее люблю, настолько невозможно было выразить словами свою нежность к Ириану. Мне не хотелось ее даже ласкать. Но, прижавшись к ней щекой, я ощутил облегчение. Я чувствовал, как растворяется горечь, душившая меня. Элиан была здесь, со мной. Казалось мне, стоит раскрыть рот, и все будет испорчено. Однако наступил момент, когда молчание вот-вот потеряло бы свою прелесть. Она нарушила его первой. «Франсуа, ты видишь, для меня все кончилось благополучно».